НЕВЕЛИКА ВАЖНОСТЬ Грустная и смешная правда про меня. В последнее время мне стало чрезвычайно трудно писать. Смешно, право. Смешно, потому что грабли, каковые я в очередной раз попрал горделивую стопой, самое, что ни на есть, традиционное. В какой-то момент я с дуру решил, будто все, что мне предстоит написать, очень важно. В результате любимое развлечение стало чуть ли не каторжной работой. Обычное дело. Пора бы мне уже, конечно, седина в бороду без порог, не забывать, что не бывает очень важных вещей, как, впрочем, и неважных. Все равнозначно. Все наши поступки, писанина тоже поступок, в равной степени значительные и незначительные. Эта истина избита не единожды задолго до моего рождения и будет, я полагаю, регулярно подвергаться побоям и впредь. Да что толку? если не применять академическое знание сие в повседневных психофизических практиках, именуемых человеческой жизнью. Стоит только решить, будто предстоящее дело является важным, как все валится из рук. Привычные операции становятся запредельными трюками. Разум выполнил недопустимую операцию и будет закрыт. Отличник умолкает в разгар ответственного экзамена и тупо пялится в стол, не в силах даже вспомнить имя и отчество экзаменатора. Счастливый влюбленный третий месяц кряду толдычит. Пойдем в кино, вместо выходи за меня замуж. Надежный автомобиль глохнет на экзамене в ГАИ, а опытный энтомолог впервые в жизни промахивается, пытаясь накрыть с очком махаона своей мечты. На этом месте могли бы быть тысячи не менее банальных примеров, но, пожалуй, достаточно. Перезагрузка требуется, однако. Порочный круг какой-то получается. Все, что кажется нам важным, то и дело выходит через пень-колоду. А всякая ерунда, напротив, удается как нельзя лучше. С этим надо что-то делать. Поскольку от внутреннего счетчика, который автоматически делит все наши зло и добродеяния на важные и незначительные, никуда не деться. Прежде всего, следует, наверное, попробовать сбить себя с толку. Я вот решил, что самым важным делом в моей жизни теперь будет вынос мусора. Призову на помощь воображение. Пусть начертает в тусклом свете подъезда изящные силуэты невидимых наблюдателей, на глазах у которых следует укладывать пакет в мусоропровод с изяществом элегантностью ритуального танца. Буду стараться проделывать эту операцию со всевозможным чаянием за один прием, чтобы ни единый яблочный огрызок на пол не упал и чтобы крышка мусоропровода бесшумно закрылась. Да мало ли еще неведомых мне нюансов обнаружится по ходу дела. Вот, попробовал только что. Коленки дрожали, честное слово. Чуть было не опозорился. Мусорный пакет был слишком велик. Но кое-как подсуетился, сохранил, можно сказать, лицо. Однако работа над собой предстоит нелегкая. Вот и славно. Все прочие дела свои с настоящего момента объявляю пустячными, необязательными, не имеющими значения. Давно следовало. Надо иметь достаточно мужества, чтобы плыть по течению, и достаточно легкомыслия, чтобы время от времени сворачивать. Двухтысячный год.